Тридцать шесть. Вотера мы оставили в участке. Он пришел сразу после того, как удалился Боул. И поехали в церковь на машине шерифа. Крейбенст поджимал губы и смотрел куда угодно, только не на меня. «Что скажешь об этом типе?» – спросил я. «М-м-м?» «Боул, все, что он говорит, может быть дерьмом собачьим». Он не отрицает, что Бернард к нему приходил, потому что этому есть свидетели, но то, о чём они говорили на самом деле? Да чушь это всё, Карлос, рыкнул вдруг шериф, резко ударив по педали газа так, что движок взвыл. "Бол прав. Бернард ничем не смог бы ему навредить. Не было мотива. Я даже придумать не могу никакого мотива, не то, чтобы найти Серьёзно, усмехнулся я. Ну давай, я попробую. Бернард переспал с женой Гарольда. О, господи, Крейбенст оторвал одну руку от руля и перекрестился. Ты её видел с дочерью? Карлос меня сейчас вырвет. Тогда ты неправильно выбрал работу, Крейбенст. Чего ты от меня хочешь? Роди мне ещё штук 15 сотрудников, и пусть они круглосуточно допрашивают всех насчёт Бернарда и его последних дней. Я хочу знать о его последних шагах всё так, как будто видел их сам. Очень смешно, буркнул Крейбенст. Он повернул руль, и перед нами появилось здание с крестом. И зачем нам понадобилось в церковь? Я широко раскрытыми глазами уставился на Крейбенста. Ему пришлось повернуться к мне. Что? Что я упускаю? Или ты тоже сошёл с ума, как Бернард? Крей. Ну, скажи уже. Наша Вилианка, которая вполне возможно ключка ко всему, стала ревностной католичкой. Ты забыл? Крейбенст не ответил. Он парковал машину перед церковью. В ряду уже стоял пяток автомобилей, включая Rolls-Royce Bowler, рядом с которым томился не то шофёр, не то телохранитель. Святой отец говорил, что видел её на службе после смерти Бернардо. "Я думаю, твоя мать", выругался Крейбенст и выключил движок. "Может, ты и прав, Карлос, насчёт, что зря я выбрал эту профессию". «Эй, Крей!» – я похлопал его по плечу. «Прекрати. Во-первых, ты не следователь. Ты шериф. Все правильно. Это я должен фонтанировать гипотезами. А во-вторых, ты отличный шериф». «Серьезно?» – посмотрел он на меня. «Не бросаюсь такими словами. Например, ты мог подключить к расследованию этих своих расторопных молодцов, которые носят звёзды помощников, но не стал этого делать. Они даже не знают, кто я такой. Ну, это такая история. Они всё же не получают жалования, и у них нет ответственности. Я не хотел, чтобы поползли всякие слухи. Крей, я ей говорю, ты поступил правильно, и ты мне очень помогаешь. Помолчав пяток секунд, шериф сказал то, чего я услышать не рассчитывал. «Приходи сегодня ко мне на ужин». «Да брось!» «Серьезно, Сабрина будет рада!» «Я не мастак высказывать соболезнование!» «Ну еще бы! Ты ведь не сотрудник похоронной конторы!» «Сотрудники похоронной конторы не приходили к нам на ужин!» «Давай, Карлос!» Я передам Анне, что ты придёшь. Ладно, вздохнул я. Но давай для начала доживём до ужина. Пошли и послушаем, что скажет преподобный. С детства не был на службе. Пожалуй, и я тоже. Такая история. Зал был заполнен примерно на 2/3. Мы с Крейбенстом вошли и разделились. Я сел на заднюю скамью слева от прохода. Крей, справа. Устраивать сцену во время службы мы не собирались. Я уже достаточно прославился в этом городе. Как только вошёл, поймал несколько напряжённых взглядов, в обладателях которых вроде бы узнал участников вчерашней потасовки. Сегодня они были в чистых выходных костюмах с семьями. Затылок Боула я тоже заметил. Он был выше того, чтобы оборачиваться на вошедших. Смотрел на священника. Тот выглядел так же, как и вчера. Похоже, все ночи он проводил примерно одинаково, и по утрам выглядел так, будто спускался в ад проповедовать грешникам. И заповедал Господь человеку, говоря: "От всякого дерева в саду ты будешь есть". «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», – процитировал священник, не взглянув в Библию, которую держал в руке. «Великий запрет, с которого началось все, с нарушением которого начался человек, ибо пусть и был человек создан прежде, но не был он разумным». Человек обитал на лоне природы, не отделяя себя от неё. Он был подобен животным, населяющим землю, и ни в чём не нуждался. Мы привыкли считать, что Ева совершила грех и вовлекла в грех Адама. Но за этим осуждением мы упускаем нечто более важное. Древняя история содержит в себе и совсем иной смысл. Отведав плод с древа познания добра и зла, первые люди обрели разум и отделили себя от природы. Не так ли дети наши и сегодня выходят из своего беззаботного детства, покидают наши гостеприимные объятия. Древо познания добра и зла. Не зпроста оно было названо так. Нет, кусивший плода сево не получал знания о том, что есть добро и что есть зло. Но он получал возможность судить о том самостоятельно. И поскольку каждый судил по-своему, на земле множились страдания. Умножаются они, и по сей день нам больно. Мы страждим. Мы ропщем на Бога, спрашивая за что? Почему допускает он эту вопиющую несправедливость, боль, утраты? Но это делает не Бог. Это делаем мы. Собственным разумом, который обрели в незапамятные времена, сделав решающий выбор. Мы не захотели быть неразумными детьми. Мы захотели идти своим путём. Боль и страдания, которые выпадают на нашу долю, испытывать их и означает быть человеком. Ребёнок, выйдя из отчего дома, должен найти работу, чтобы добывать себе кусок хлеба. Он должен сам обеспечить себя жильём и пищей. Это боль, но только ли её ограничивается его жизнь. Ведь он может найти свою любовь и соединиться с нею. Он может творить величайшие дела, за которые будут благодарны поколения и поколения живущих после него. Наконец, он обретает возможность сам распоряжаться своей судьбой. Он может самостоятельно принимать все решения. Быть с Богом или оставить его? Даже такой страшный выбор в наших руках, и мы делаем его каждый день, каждый час своей жизни. В те незапамятные времена мы взяли себе свободу, и Господь одобрил её в конце концов. Он не отобрал у нас этой свободы. Так от чего же мы робчим? Неужели предпочли бы вечно жить неразумными детьми? которые нагими резвятся в прекрасном саду. О нет. Жизнь дана нам, чтобы закалить, испытать свои души. Пройдя через горнило искушений, души наши будут понимать, какой они сделали выбор и почему. И тогда мы вернёмся в потерянный рай, но уже не как гости, не как наивные дети, А как разумные хозяева. Но где же он? Сеи великолепный сад. Священник обвёл взглядом притихшую паству, будто ожидая ответа. Никто не шелохнулся. Казалось, речь захватила каждого, даже тех, кто приходил в церковь будто на отбывание наказания. Коих, я думаю, было большинство. И вдруг с передней скамьи, на половине кребенства, поднялась девушка. У меня быстро заколотилось сердце. Это была Вилианка. Я видел лишь кусочек её щеки, но от него истекало лёгкое сияние. "Здесь", услышал я её голос. "Он здесь". Если бы у меня и оставались сомнения, в конце концов, мало ли вилианок могли соблазниться христианским учением, то они бы расселись в тот миг Когда я увидел, как дрогнули губы священника, как потеплел его взгляд. Ты права, дочь моя. Он здесь. Вот он, наш прекрасный райский сад. Протяни руку, дотронешься. Мы творим его сами. Нам, людям, доверено построить Царство Божие на земле. Потому что теперь мы знаем добро и зло. И однажды мы, люди, повзрослеем настолько, чтобы отказаться от зла. Проснувшись утром, мы должны задуматься, что сделать, чтобы приблизить царство Божие на земле. Ложась спать ночью, должны спросить себя, что сделали мы за день, чтобы превратить мир в новый Эдем. Нам оказана величайшая честь На нас возложена величайшая ответственность. Мы счастливейшие из творений Господа. И если сегодня нам плохо, значит мы стоим на верном пути, преодолеть зло, дабы добро расцвело, а иначе и быть не может. Ведь сам Господь доверился нам. Он пожертвовал собственным сыном ради нас. Столь велика его вера в нас. И если мы отплатим ему такой же верой, то мы обязательно вернемся в Эдем. Непременно вернемся. Я встал. Крейбенст тоже. Переглянувшись, мы кивнули друг к другу. Люди неспешно шли к выходу, обсуждая проповедь. Велианка должна была выйти в числе последних, что существенно облегчало задачу. Но в дело вмешались силы зла. Фрэнсиса, я узнал, как только встретил его взгляд. С ним была жена, полноватая женщина с маленькими глазками за огромными стёклами очков, и сын, подцанёнок лет 7 в коротких штанишках и клетчатой рубашке. Фрэнсис что-то сказал жене, и та, положив сыну на плечо руку, продолжила идти к выходу. Францис шагнул ко мне. Ты чуть не лишил Каспера глаза, сказал он. Так бывает, когда затеваешь драку в кабаке, сказал я, скользя взглядом по лицам людей. Не смей воротить нос, когда я с тобой разговариваю, повысил голос Францис. Если ты заешь же хрен, думая, что так всё и закончится, значит, думать ты не умеешь. Гаспер, мой друг. У него и ещё друзья есть. И вы все вместе уже подумали над тем, как приблизить Царствие Божие на земле. Франциск криво усмехнулся и попытался влепить мне хук справа. Я подставил руку. Дальше выбор у меня был не велик: либо ждать, пока прилетит с другой стороны, либо я выбрал второе, либо Френсис вылетел спиной в проход и грохнулся под ноги мистера Боула. "Святые угодники, детектив Пинёль, хватит уже калечить моих работников", воскликнул Боул, скорее устало, чем зло. "А ты встань и отправляйся домой. Завтра тебя ждёт работа. Не воображай, будто я собираюсь оплачивать твой больничный". был был с женой, женщиной его возраста, с пожалуй, чрезчур длинным и крючковатым носом, и обеими дочерми. Старшей было лет 17, младшей в районе 15. За исключением разницы в возрасте, они были почти как близнеашки, и обе унаследовали от матери нос. Пока на юных и свежих лицах, впрочем, этот недостаток не так бросался в глаза. Френсис не посмел спорить. Видимо, авторитет Боула распространялся для рабочих далеко за пределы карьера. Метнув на меня яростный взгляд, он встал и заспешил к выходу. Семейство Боулов последовало за ним. Они выходили последними. Стоп. Сердце вновь припустило во весь опор. Я завертел головой, и вдруг память сыграла так как не играла со мной никогда в жизни я вновь увидел свой удар и что-то вроде тени скользнувшей мимо боулов в этот самый миг тени которая торопилась к выходу крей она ушла крикнул я и бросился к двери оттолкнув несчастного френсиса